Галопом по Рио-де-Жнейро. На утро за нами заехал на своей машине Игорь Фесунянко, и мы отправились на экскурсию по Рио. Сначала было решено с посещением знаменитой Маракана. К стадиону вела улица Авенида, по которой проходит карнавальное шествие. Целый год жители Рио копят деньги, и в дни карнавала весело их тратят. Несколько кварталов по левой стороне авенюды сплошь заклеены гигантскими рекламами, из-за которых не видно самих зданий. Эти рекламы фигового листок на публичных домах, которые хотя и не запрещены, но всё-таки не должны уж очень бросаться в глаза. Этим правительству дают понять, что ему немножко стыдно за сей недостаточно почтенный источник государственных доходов. Повседу мелкают люди в полицейской форме. В Рио много полиции: обычная городская, военная, морская, авиационная и даже женская. Создаётся впечатление, что половина населения Рио служит в полиции и охраняет вторую половину. Дел у полиции много. На стене здания университета мы увидели надпись: "Далой террор". Студенческие демонстрации разогнаны, а надпись осталась, намертво въелась в стену. Потом мы проехали мимо озера, у которого любили когда-то собираться хиппи, разбившей здесь несколько стоящих. Несмотря на свою политическую безобидность, хиппи чем-то раздражали власти. И в один прекрасный день к озеру нагрянули десятки полицейских фургонов. В них затолкали всех, кто носил длинные волосы, хиппи не хиппи, потом разберёмся, и в несколько минут легкомысленное молодёжное движение было ликвидировано. А вот и Маракана, самый вместительный стадион в мире. В вестибюле развешаны мемориальные доски, свидетельствующие о всемирно исторических победах бразильского футбола. Почётное место занимает доска с примерно такой надписью: 19 апреля 1969 года в матче с Васку да Гамма Пеле забил тысячный гол, чем навеки утвердил себя лучшим игроком всех времён. Поднявшись на лифте на трибуну, Мы с некоторым благоговением устремили взоры на ворота, куда Пеле забил с пенальти тот самый бессмертный гол. Когда за воротами столпились сотни корреспондентов, чтобы отразить на плёнке это звёздное мгновение в истории человечества. От вопля, который раздался на стадионе, когда мяч влетел в сетку, едва ли не рухнули трибуны. Говорят, что от моновения руки Пеле тогда могло запросто рухнуть и правительство. Настолько популярен в Бразилии этот человек. Игорь Фисуненко написал обо всем этом в своей превосходной остроумной книге «Пеле, Горинча, Футбол». Осмотрев действительно колоссальный стадион и сфотографировавшись на фоне легендарных ворот, Мы сели в машину и поехали на видовую площадку, откуда открылся вид на город. Красив Рио необычайно. В северном полушарии Париж, в южном Рио, но Рио прекраснее, говорят бразильцы. И я с ними согласен. Правда, в Париже я не бывал, но не стану же бразильцы преувеличивать. Океанские бухты, поросшие буйной тропической растительностью горы Волшебное полукольцо Копакабаны, зелёные парки, озёры, изумительной архитектуры центр всё это создаёт неповторимый облик города, красота которого у южноамериканцев вошла в пословицу. Скульптуры у них фактически нет, великих художников тоже, но архитектура всему миру на зависть, говорил Игорь И строят великолепно, без строительных площадок с гектар, к которым привыкли мы. Земля дорогая, вот и научились. Игорь остановил машину у огромного и круглого, почти сплошь из стекла здания, похожего не то на спортзал, не то на планетарий. Но это прекрасное сооружение оказалось католической цистернёй, построенной по проекту знаменитого Нимейера. Как видно, в наш бурный век даже церковь, несмотря на свой традиционный консерватизм, вынуждена приспосабливаться к веяниям современности. Осмотрели мы проектный институт Немейера, его первое здание, построенное им совместно с Корбюзье. Дворцы, министерства, театры, районы Ботафогу, Фламенго с пляжами и стадионами. Осмотрели, разумеется, на ходу из окна машины, которую Игорь гнал как типичный бразильский лихач, то есть со скоростью звука. Ещё об одном ансамбле. Его здания раскинулись от подножья до вершины большой горы и сооружены по принципу максимальной экономичности из фанерных ящиков, обрывков жести, некондиционных досок и других декоративных материалов. Это знаменитая фавела, которая на фоне Рио выглядит примерно так же, как выглядела бы грязная заплата на вичайном платье принцессы. Здесь живут десятки тысяч людей, фамилии которых блистательно отсутствуют в перечне крупнейших вкладчиков бразильских банков. Проезжая мимо фавелы, Фисуненко строго предупредил, чтобы мы не вздумывали высовываться из окна и фотографировать трущобы, потому что нас могут принять за богатых бездельников и забросать машиной камнями. Такие случаи бывали. Дим Димыч однако не удержался и заснял фавелу через закрытое окно. И теперь в моей коллекции есть фото одного из самых жалких и нищих посёлков в мире. Затем Игорь пригласил нас к себе домой. И несколько километров мы ехали вслед за цирковыми машинами. На одной из них стояли на платформе четыре печальных слона, а на двух других метались леопарды. Они били хвостами и яростно рычали. Но прохожие относились к этим угрозам с поразительным хладнокровием. Сначала я решил, что бразильцы Вообще не бояться опасных хищников, но потом сообразил, что дело, видимо, в другом. Леопарды всё-таки были в клетках. Нас гостеприимно встретила жена Игоря Ирина. Недавно она побывала в новой столице страны в городе Бразилия, воздвигнутом на голом месте по проекту Немейера и вернулась очарованная его ультрасовременной архитектурой. Население города составляет в основном служащие правительственных учреждений и работники посольств. Ирина рассказала, что послов в Бразилии воруют так же, как и в других латиноамериканских странах. Выкуп берут главным образом с заключёнными, причём такса зависит от солидности, представляемой послом страны. Так, полномочный дипломат великой державы стоит примерно 30-40 заключённых, а, скажем, посла Гаити нужно за одного узника воровать дважды. У офисюненко настоящий музей на дому. Луки, стрелы, чаши боевые, дубины, гребешки. Все эти в самом деле уникальные сувениры вывезены Игорем из глубинных районов бассейна Амазонки которые до недавних пор считались, а и ныне сейчас считаются таким же белым пятном на карте, как Антарктида. По этим районам Игорь путешествовал в одиночестве, что, смею вас заверить, было совсем небезопасно. Игорь побывал в индийских племенах, ограждённых от цивилизации труднопроходимыми джунглями и болотами, наблюдал за жизнью туземцев только-только вышедших из каменного века и собрал бесценный материал для будущей книги. Он показывал нам фотографии индейцев с причудливо раскрашенными телами. Индейцы были в восторге от фломастеров, подаренных Игорем, и в благодарность разрисовали его с головы до ног. Всякой экзотики он насмотрелся столько, что хватило бы на сотню журналистов большинство из которых, впрочем, предпочитает изучать жизнь по рассказам очевидцев и кинофильмам. Игорь видел, как перегоняют через реку, кишащую пираньями стадо быков. Эти небольшие, но кровожадные рыбешки вооружены острыми, как иглы, зубами. Страшны пираньи своей многочисленностью. Эта бандитская стая никого не пропускает без Дани. Поэтому люди, перегоняя скот на новые пастбища, бросают в воду быкай скупление, и пираньи обгладывают его в несколько минут, но за это время стадо без потерь переходит на другой берег. Худощавый, смуглый и стройный Игорь внешне не отличался от любого жителя Рио, а превосходные знания португальского языка, неистощимая энергия, остроумие и дар наблюдателя делает его не просто регистратором фактов, но и незаурядным их истолкователем.